Глава 11. Новая деятельность в области убийств. Вскоре после того, как я отработал последний день в тюрьме и в больнице, меня попросили принять участие в расследовании пяти убийств, совершённых пациентами с психическими заболеваниями. За одним убийством последовало самоубийство преступника. Все они произошли на небольшой территории на протяжении короткого интервала времени. требовалось выяснить, имели ли в ходе лечения этих больных какие-то схожие ошибки, которые в конечном счёте привели к этому трагическому исходу. Инициаторы расследования предполагали, что сразу столько редких с точки зрения статистики событий не могли произойти случайно. Впрочем, последующий статистический анализ, не стану делать вид, будто я понимаю его тонкости, показал, что теоретически Происшедшее всё-таки могло быть следствием случайности. А значит, из него нельзя извлечь каких-либо уроков. Если только кто-нибудь вообще в состоянии усвоить такие уроки, в чём я сомневаюсь, исходя из собственного опыта. Но эти данные пришли слишком поздно. Мы с двумя коллегами по расследованию уже провели свои изыскания. Для меня извлечённый урок был ясен как день. Лишь в одном из пяти случаев хоть кто-то из медицинского персонала Записал историю болезни пациента. Хотя часто можно видеть наглядные примеры того, что больные предпочитают именоваться пациентами, их теперь всегда называют клиентами, потому что, видите ли, слово клиент меньше стигматизирует. Так у вора рода двоемыслие всё чаще служит предпосылкой успешной карьеры в национальной службе здравоохранения. На сотнях страниц заметок о других четырёх делах не нашлось истории болезни, хотя её запись основополагающая задача всякой клинической работы. В том единственном случае, когда медсестра все-таки записала историю болезни пациента, она совершенно проигнорировала ее очевидную важность. Казалось, она думала, будто фиксирование истории болезни – самоцель, некая религиозная церемония, призванная у милости ведь не весь какое божество. Никакая история болезни не могла бы яснее предсказать, эту чудовищную развязку. Убийство с последующим суицидом. Пациент, о котором идет речь, прежде уже предпринял попытку самоубийства, находясь в состоянии отчаяния, и его лишь с огромным трудом удалось все-таки уговорить лишь в больницу. Без этого лечения он бы не выжил. Все, и детали его биографии, и особенности его характера, и статистика указывала на то, что он, вероятно, В ближайшем будущем собирался свести счёты с жизнью. Более того, он довольно откровенно заявлял, что таково его намерение. Медсестра прилежно записала всё это и заключила, что его надо немедленно выписать из больницы без всякой договорённости о дальнейших обследованиях. Не прошло и суток, как он убил свою жену и покончил с собой. Утём самосожжения. Подавляющее большинство документов по остальным делам состояли из так называемых анкет о санкриска. Их заполняли сотни раз. На одни и те же вопросы давался ответ да или нет в виде галочки или крестика, проставляемых в каждой графе. Впрочем, трудно было поверить, что в каждом случае пациенту действительно задавали эти вопросы. Иначе опрашивающие просто свели бы его с ума. Но больше всего меня в этих анкетах поразило Если не считать их несметного количества, то что эти галочки и крестики казалось распределены случайным образом. Иногда на вопрос совершал ли пациент акт насилия в прошлом, давался ответ да, иногда нет. Причём зачастую эти противоположные ответы касались одного и того же пациента, тогда как анкеты заполнялись в дни, непосредственно следовавшие один за другим. Это противоречие ни разу не отметили те кто вроде бы ухаживал за пациентом. Кроме того, когда ответ был да, никто и не думал поинтересоваться, в чём состояли эти акты насилия и при каких обстоятельствах пациент их совершал. После изучения сотен страниц таких документов, невозможно было сформировать хоть какое-то впечатление по поводу пациента или определить, что у него не в порядке. Есть ли вообще что-то не в порядке? И даже почему он вообще стал пациентом? Помню, как покойный ныне профессор Майкл Шефферд говорил мне, что серию ежегодных сборников Новые достижения в психиатрии следовало бы назвать Новая деятельность в психиатрии, ибо редакторы не в состоянии провести различие между достижениями и просто деятельностью. Мне показалось, что здесь тоже не совсем ясно, где работа, а где просто деятельность. Проблема заключалась в том, что персонал был глуп. Вернее, оглуплён. бессмысленными, нудными, вечно повторяющимися и отнимающими массу времени процедурами, которые медики обязаны были выполнять. Это затмевало для них истинную цель их работы. Заполнение бесчисленных анкет перестало быть лишь подспорьем в их работе. Теперь к этому свелась вся их работа. Сестры и другие медицинские работники полагали, что они работают лишь потому, что они работают в их работе, что они выполняли задачи, возложенные на них руководством. Заполнив очередную бумагу, они испытывали чувство выполненного долга, какое человек испытывает, выполнив реальную задачу. Им не приходило в голову, что информация, содержащаяся в заполненной имя анкете, бесполезна или противоречива. Их это не волновало. Возможно, так происходило от того, что, заметив это или обеспокоившись этим, они впали бы в отчаяние. и медицинский персонал, что вполне можно понять. Постепенно уверился в том, что следование установленной процедуре это самоцель, никак не связанная с какими-либо другими целями. Ответственность за это прискорбное состояние дел лежала на администрации, которая сама несомненно находилась под давлением. От неё тоже требовали, чтобы она следовала установленной процедуре. Просто это была процедура более высокого уровня. У меня хватало наивности, чтобы не осознавать, что основная задача таких отчётов, как тот, который мы готовили, оправдать административный паралич и подтвердить. Если не считать одной-двух небольших ошибок, всё к лучшему в этом лучшем из возможных миров. Я не мог повлиять на формулировки отчёта, и мои выводы оказались разбавлены до самой низкой гомеопатической концентрации. Так что в итоговом растворе не осталось ни единой их молекулы. К тому же итоговый отчет был написан совершенно неудобно читаемым языком. Я отправился к главному врачу больницы, где когда-то находились будущие убийцы. Он держался приветливо, но отстраненно. Было похоже, что ему все как с гуся вода. С непроницаемым видом он выседал за своим столом, при этом как бы показывая, что он вполне готов услышать то, с чем я к нему пришел, и еще более готов ответить мне. Основная проблема в том, что ваш персонал не знает, что делает, заявил я ему. Он не кинулся защищать своих сотрудников. Более того, он даже кивнул, как бы соглашаясь. Должен признаться, на меня произвело немалое впечатление его спокойствие. С учётом того, что я, пусть и не прямо, обвинял его в том, что он возглавляет бесполезную и некомпетентную организацию. Но он и без меня это знал. «Они не думают о своей работе», — продолжал я. «Они просто заполняют бумаги». Казалось, он полностью разделяет мое мнение. Он словно бы ждал, пока я скажу то, чего он не знает. «Они заполняют анкеты взаимно противоречивым образом», — добавил я. Этой фразой я все-таки побудил его высказаться. «Таков стандарт. В наши дни это требуется», — объяснил он. Они даже не записывают историю болезни. Да, я знаю, откликнулся он. Но нам следует как можно больше демедикализировать нашу службу. Я всецело за демедикализацию, заверил я его. Но вам надо записать историю, чтобы определить, какой перед вами случай: медицинский или немедицинский. Демедикализация процесс, посредством которого поведение или состояние не когда обозначенная как болезненная, определяется как естественная или нормальная. Но вы же главный врач, не отступал я. Я не согласен с тем, что происходит, но я ничего не могу с этим поделать. Его слова звучали как окончательный вердикт, и я решил, что совершенно бессмысленно говорить ему что-то ещё. Этот крупный мужчина чем-то напомнил мне одно из тех изваяний полулежащего Будды, который я видел во время своих путешествий по Востоку. Он приближался к пенсионному возрасту и на свою пенсию мог бы выдевать ставку, с комфортом жить до конца своих дней. Если он когда-то и хотел что-нибудь реформировать или сопротивляться глупости, эти времена давно миновали. А я почувствовал себя точно оленёнок Бэмби в мире танков Панцер. Руководство моей собственной больницы Однажды попросила меня составить внутренний отчёт по поводу лечения подобного пациента, который убил человека и затем покончил с собой. Он явно был сумасшедшим. Поэтому с юридической точки зрения совершённый им акт лишения другого человека жизни не считался убийством. Перед этим он не получал должного лечения. В частности, из-за того, что на протяжении 18 месяцев лиц шествовавших индексному событию Как это официально называется в таких обстоятельствах? Его осматривали 17 специалистов по психическому здоровью, причём лишь двое из них проделали это дважды. Поэтому никто из них не мог знать его очень уж хорошо, а тем более выработать с ним личные взаимоотношения, основанные на доверии. Не требуется глубоких размышлений, чтобы понять неэффективность такого подхода, не говоря уж о его негоманности. Врач, хорошо знающий своего пациента, зачастую способен приблизительно определить, как тот себя чувствует, уже в тот момент, когда он его в очередной раз видит, по лицу, по ходьбе, по тому, как пациент держится. Но такое неявное знание невозможно передать на письме, в частности с помощью компьютерных записей, и оно, разумеется, совершенно утрачивается, когда никто никогда не осматривает пациента более чем дважды. Одно правительство за другим словно бы стремилось сделать медицинскую практику как можно более безличной, а это напрасный расход ресурсов. Да и потом, это попросту жестоко. Так что в итоге к пациентам стали относиться как к пресловутому пакетику в игре «Передай пакет». Популярная детская игра, в которой пакет с призом, завернутый во много слоев оберточной бумаги, передается по кругу. Каждый участник снимает по слою. А победителем считается тот, кому достался приз. Иногда между слоями обёртки помещаются промежуточные призы. В ходе всех этих реформ общее количество врачей удвоилось. Однако сейчас пациенту труднее, чем когда-либо, дважды попасть на приём к одному и тому же доктору. Каково работать в системе, которая, как кажется, вечно находится на грани кризиса? Выбивается из сил, используя все свои возможности. Такая работа может иметь определённые преимущества, по крайней мере, для тех, кто гордится своей работой. Можно получать определённое удовлетворение от мысли о том, что ты не сплоховал и сумел таки совершить нечто, казалось бы, невозможное. Но когда кризис становится хроническим, если, конечно, это не оксюморон, хронический кризис. Это деморализует людей и превращает их в ценников, просто отсиживающих на работе положенные часы. Помню, как к нам в больницу прибыла пациентка, уверявшая, будто она находится в центре всемирного заговора. И что они, уж не знаю, кто это они, замышляют уничтожить её саму и её трёх детей, чтобы избежать такой участи и для себя, и для них. Она планировала убить своих детей, а затем и себя. И её страдания вовсе не были наигранными. Казалось даже, что она не доигрывает, выражает их не слишком явно. Разумеется, любопытно то, что она обратилась именно в больницу, а не, скажем, в полицию. Но возможно, она считала, что полиция вполне способна сама участвовать в этих злобящих планах. Быть может, она пришла в больницу, так как на каком-то уровне её разума понимала, что этот мнимый заговор проявление её собственного недуга, а не явление окружающего мира. А, может быть, больница казалась ей наиболее безопасным местом в небезопасном мире. Так или иначе, я решил, что её угроза серьёзная, и она действительно убьёт своих детей и себя, если я её отпущу. А я решил, что её необходимо срочно определить в психиатрическую лечебницу. К сожалению, место её постоянного проживания находилось в сотнях миль от нас. В психиатрической лечебнице её района заявили, что свободных коек у них нет. Да и в любом случае теперь не считалось, что они за неё ответственны, так как она физически пребывает в нашем районе. Но в психиатрической больнице нашего района заявляли точно противоположное, что они за неё не ответственны, так как место её постоянного проживания в сотни миль. Невозможно себе представить более серьёзную и чрезвычайную ситуацию. Пациентка оставила детей-подростки и покинув нашу больницу, забрала бы их И вероятнее всего убила. Такие убийства случаются регулярно, хоть и не очень распространены. У меня был пациент, который вместе со своими тремя детьми сел в свой автомобиль и отравил их выхлопными газами. Его самого удалось спасти. К женщине пришлось приставить охрану на случай, если она попытается сбежать. Она и в самом деле несколько раз попыталась. Я не мог уйти, не подыскав место для неё, и провёл 9 часов в непрерывных телефонных переговорах ни одна больница в радиусе 50 и даже больше миль не соглашалась принять её причём на одних и тех же основаниях нет коек не отвечаем за этот случай лишь пригрозив руководству моей собственной больницы что дойду до министра здравоохранения я всё-таки сумел наконец найти для неё место я покинул больницу чувствуя облегчение и крайнюю усталость том Что я в конце концов добился успеха в борьбе с бюрократией, вызывало у меня скорее гнев, чем воодушевление. Да, я сделал дело, но это дело было ужасно скучным. Достижение результата должно было занять 5 минут. Постоянное сокращение числа коек-мест для душевнобольных вынуждало тратить массу времени впустую, приводило к двойной загрузке коек. Как только пациенту разрешали покинуть койку, её тут же занимал следующий. Это откладывало кризис до возвращения первого пациента и оставляло решение проблемы кому-то другому. И означало, что больница могла принимать лишь самых беспокоенных или самых опасных пациентов. Поэтому больничные палаты становились опасными местами, обитатели которых лишь способствовали возбуждению друг друга. В воздухе постоянно висела угроза насилия. Такое сокращение числа койкомест Стелла результатом совпадения интересов тех правительственных чиновников, которые вечно стремятся к урезанию расходов, и сторонников идеи, согласно которой психоз следствие к социальной несправедливости, вообще отрицающих, что тех, кто страдает психозом, нужно лечить в больнице. Так уж случилось, что некоторые исследования, на которых основывалась стратегия постоянного сокращения количества койко-мест, проводились в моём районе. Один психиатр полагают, скорее, стремящийся сделать себе имя, чем докопаться до фактов. Оказывал врачебные услуги больным, принадлежащим к его зоне обслуживания, с явной целью практически никогда не помещать кого-либо из своих пациентов в больницу. Он опубликовал результаты этого эксперимента, и они сильно повлияли на выработку методики для всей страны. Если хотите влиять на людей, говорите им то, что они сами желают услышать. Потом этот автор хороших новостей ушёл в длительный отпуск, и меня попросили на время подменить его. Вскоре меня пригласили в один дом, обитатель которого, молодой сумасшедший, тревожил соседей агрессивным поведением, а также громкими сердитыми разговорами с невидимыми собеседниками посреди ночи. Перед тем как отправиться на осмотр, я посмотрел записи об этом пациенте. Его несколько раз посещала команда. в том числе психиатр, который хотел прославиться, реформируя мир, или реформировать мир благодаря тому, что прославиться. Никто не оставил и намёка на то, что этот пациент опасен. Я прибыл к небольшому викторианскому дому, стоявшему в тесном ряду таких же, по своим архитектурным качествам превосходящему все аналогичные постройки, какие сумел придумать и соорудить наш более просвещённый и высокоразвитый век. Возле дома Меня поджидал ближайший сосед пациента, средних лет, уроженец Вест-Индии. Надо бы вам что-нибудь сделать, док, заявил он. А то кого-нибудь того и гляди убьёт. Он поведал мне, что пациент, человек двадцати с чем-то лет, несколько месяцев назад запугал и выгнал из дома свою мать, которая и принадлежал дому. Опасаясь за свою жизнь, она переехала в другое место, где теперь и обитала. Молодой человек угрожал всем вокруг, и было ясно, уверил сосед, что это опасный безумец. Я постучал в дверь. Несомненно, это было безрассудством с моей стороны. В жизни каждого наступает момент, когда хочется сыграть роль спасителя или предусмотрительного судьи, вроде пророка Даниила. Такой момент наступил для меня именно тогда. Я говорил себе, что избавлю улицу от кошмара. Я намеривался бесстрашно бросить вызов этому человеку, сурово взглянуть ему в самые очи, как говорил доктор Уайлис, лечивший Гёрга III от помешательства. Я услышал крики, доносящиеся из дома. Сосед заверил меня, что молодого человека там один, и что уже несколько недель у него никто не был. Вдруг дверь распахнулась, и передо мной предстал темнокожий юноша свирепы нарожности, босой, с бешеными глазами. У него был неопрятный вид, а за его спиной я различал признаки того, что он несколько месяцев прожил здесь в состоянии сумасшествия: груда одежды, перемешанной с гниющими объедками, беспорядочно разбросанные бумаги, перевёрнутая мебель. Нельзя сказать, чтобы я так уж разочаровался, когда он захлопнул дверь у меня перед носом. Тогда я повернулся к соседу и поклялся вернуться на сей раз в сопровождении всех специалистов. в том числе и сотрудников полиции. С правовой и практической точки зрения необходимы для того, чтобы против воли доставить отшельника в больницу. И я это сделал. Лишь позже одна из медсестёр команды рассказала мне кое-что такое, чего я не знал, впервые посещая этого юношу. "Знаете", сказала она. "В последний раз, когда к нему приходил врач, этот тип набросился на него с мачете, так что доктору пришлось убежать". Но ничего из этого не было отражено в официальных записях. Более того, психиатр специально запретил всякие упоминания о данном эпизоде или об аналогичных эпизодах у других пациентов в этих записях. Он уверял, что подобные сведения, зафиксированные официально, подрывают репутацию пациента и порождают предвзятые отношения к нему. Кроме того, психиатр постоянно имел в виду роль свой фактор. Для него Расизм служил главнейшим и важнейшим объяснением всех бед мира. Впрочем, если не касаться этого его излюбленного предмета, можно было провести с ним вполне приятный вечерок. Вообще-то он был человек обаятельный и весёлый. А ведь в наше время у несоразмерно большого количества молодых темнокожих мужчин Британии развивается тот или иной психоз, и их лишают свободы и принудительно лечат в больнице. Таким образом, Он не только стремился свести к нулю показатель госпитализации, но и думал, что ведёт праведную битву против институционального расизма. Почти не сомневаюсь, что в этом он считал себя каким-то Уильямом Уилберфорсом наших дней. Уильям Уилберфорс. Годы жизни с 1759 по 1833 год. Британский политик, христианский мыслитель, филантроп. Известен активной деятельностью направленной против рабства и раберговли. Для него безумие этого юноши стало ответом на несправедливость, от которой тот наверняка страдал, будучи молодым темнокожим мужчиной. Так что принудительное лечение лишь усугубило бы эту несправедливость. Получалось, что его помешательство это не болезнь, и, к примеру, не результат курения слишком крепкой марихуаны, а реакция, даже вполне благоразумная. на то, что ему довелось пережить. А если он набрасывался на людей с мачете, то это была просто самооборона. Но как же его соседи, многие из которых тоже чёрные? Как насчёт его матери, которая приехала в нашу страну без гроша за душой, много лет работала, чтобы купить себе дом, а теперь стала беженкой, спасаясь от собственного сыночка? Вероятно, с точки зрения этого Эскулапа, они не заслуживали сочувствия. ибо полностью, и к тому же так трусливо, переметнулись на сторону белого мелкобуржуазного сословия. Несомненно, мать принадлежала к числу тех достойных всяческого презрения женщин, которые красиво наряжались по воскресеньям в белейшие перчатки, шляпы с широкими полями, безупречные платья и отправлялись в церковь с откровением, не сознавая, что тем самым принимают опиум для народа. Полагаю, я достаточно благодушно отношусь к этому эпизоду, не держа особого зла на психиатра, хотя он, возможно, мог бы нести косвенную ответственность за мою безвременную кончину или хуже того, за то, что я был бы навсегда обезображен ударами мачете. Мне представлялось весьма показательным, что у жителей этого района имелось такое огромное количество крестьянских мачете и бейсбольных бит. Там никто не резал трасник и не играл в бейсбол. Соотношение между числом проданных бейсбольных бит и числом проданных бейсбольных мячей могло бы служить хорошим индикатором уровня насилия в том или ином обществе. Но я о там стил этому врачу, довольно своеобразным путём, хоть и кошвинно. Как-то раз мне позвонили из местной телекомпании. поинтересовавшись, не желаю ли я принять участие в одной дискуссионной программе. Я много лет, собственно, несколько десятилетий, не смотрел телевизор и полагал, что дискуссионные программы до сих пор похожи на какой-нибудь мозговой трест 1950-х, куда зрители присылали вопросы типа «Могут ли существовать лекарства, которые делают счастливым?» и где доктор Грей Уолтер, знаменитый ученый того времени, говорил Олдесу Хаксли. другому члену этого телевизионного экспертного совета. Полагаю, Хаксли, вы напрасно воображаете себе, будто к этому подобное. Но эта программа оказалась несколько иной. Вероятно, мне с самого начала следовало бы заподозрить это, едва я узнал тему дискуссии. Нам предлагалось подискутировать об экзорцизме Мне показалось, что это странный предмет для обсуждения по прошествии четверть тысячелетия после эпохи Просвещения. К тому же, я совершенно не разбирался в этом вопросе, и более того, он меня не интересовал. Я попытался использовать незнание предмета как причину, по которой телекомпании следовало бы подыскать какого-то другого гостя. Но в мире современных СМИ невежество не является дисквалифицирующим основанием. И молодой сотрудник компании настаивал на том, что я, несмотря на свою некомпетентность в данном вопросе, буду прямо-таки идеальным участником программы. Слаб человек. Я уступил. Передача виделась мне так: четыре эксперта максимум сидят за круглым столом, наподобие некоей комиссии, и говорят между собой. А ещё имеется председатель, чья единственная задача следить, чтобы ни один не подминал под себя дискуссию. Присваяет слишком много эфирного времени и зрительского внимания. Но всё оказалось совсем не так. Перед донной предстала многолюдная аудитория, состоявшая из рабочих, которых привезли на автобусах с одного из местных заводов, и хорошенько угостили спиртным. Они сидели на своего рода спортивной трибуне, воздвигнутой в студии. Как я позже узнал, продюсеры очень надеялись на то, что в зале разыграется бешеная перебранка. И даже быть может, пойдут в ход кулаки. Нам предстояли не поиски истины, а гладиаторские бои для забавы праздной и скучающей публики. И к моему удивлению, меня посадили не в центре студии, а посреди трибуны. Некий епископ церкви, которую он сам же и основал, изложил свои взгляды на необходимость экзорцизма, применительно к тем, кто одержим злыми духами. Затем ведущий шоу Теперь даже мне стало очевидно, что это именно шоу, а не какая-нибудь дискуссия. Я осведомился у сидящего рядом со мной мужчины, что он думает о процедуре экзорцизма, которой подвергся. Выяснилось, что он бывший солдат, что он воевал на Фолклендских островах, видел там ужасные вещи и вернулся в очень неуравновешенном состоянии. Слишком много пил, а напившись делался буйным. Каким он был прежде, никто не поинтересовался. что у него частенько случались неприятности с полицией и тому подобное. Потом он встретил двух экзорцистов, американцев, которые и провели с ним сеанс экзорцизма, заставив изблевать в ведро владельцу выем злого духа. Было показано видео данного процесса. Похоже, злой дух имел материальную форму небольшого существа зелёного цвета, если мне не изменяет память. Но видеокадры не показывали как он, собственно, покидает корабль. Так или иначе, после сеанса экзорцизма мужчина совершенно переменился. Он бросил пить. Вместо того, чтобы бить людей по физиономии, он помогал старушкам перейти через дорогу. Он боролся со своими демонами, если выражаться языком психотрёпа. После того, как он повидал свою историю, ведущий повернулся ко мне и спросил: "Что вы думаете об этом как врач?" Я оказался в каком-то ложном положении. Меня окружала пьяная аудитория, которая почти наверняка поверила этому бывшему военному и испытывала к нему сентиментальные сочувствия. Если бы я стал препарировать его рассказ с рациональной точки зрения, эти зрители несомненно обратились бы против меня и обвинили бы меня в том, что я выскоколобый сноб. Шоу явно задумывалось как соревнование между самодовольным экспертом и простым человеком. причём последнему всячески подсуживали. В любом случае было бы неправильно развеивать иллюзии этого человека. Казалось, он всерьёз во всё это верит. Куль скоро они привели к тому, что и он, и окружающие стали жить лучше. К тому же это избавление его от иллюзии стало бы для него публичным унижением. Я делался какими-то пустыми и безобидными фразами, смысл которых более или менее сводился к тому, что я рад улучшению его самочувствия. Я ретировался из студии, чувствуя себя дураком. У телезрителей могло сложиться впечатление, что во мне вовсе нет ни веры в экзорцизм, и что, на мой взгляд, это ничто вроде ампутации ноги, поражённой гангреной. Лишь через несколько часов мысленных самоутешений я сумел убедить себя в том, что в нашем мире иллюзий нет ничего более приходящего и молётного, чем появление на телевиденье Я решил больше никогда не появляться на телеэкране. Правда, я всё-таки не был полностью уверен в этом решении. Недели через две телекомпания, на которую, видимо, произвело благоприятное впечатление моё жалкое выступление, снова позвонила мне и осведомилась: "Не мог бы я поучаствовать ещё в одной такой же программе? На сей раз, чтобы поговорить о людях с психическими заболеваниями, убивающих других людей". Я отказался. сославшись на то, что уже запланировал на это время другие дела, но добавил, что знаю специалиста, который отлично и подойдет, и назвал того самого психиатра, чьи взгляды могли привести к моей смерти. Впрочем, должен признаться, что я сообщил телекомпании лишь о его профессии, не вдаваясь в подробности. Хотя мы с ним далеко не во всем сходились во мнение, мы оба не смотрели телевизор, и он почти наверняка поддался бы на те же уговоры, каким до этого уступил я сам. Как и я, он наивно согласился поучаствовать в программе. Только на сей раз сюрприз выглядел противоположным образом. Его тоже посадили посреди зрителей, собранных в студии, и попросили высказать мнение о связи между шизофренией и убийством. Он прочёл маленькую лекцию о том, что причин впадать в панику нет, что количество и удельный вес убийств, совершаемых шизофрениками, не увеличились. Что для страдающих психическими заболеваниями гораздо выше вероятность стать жертвой насилия, нежели совершить акт насилия самим. Благодарю вас, профессор, сказал ведущий, после чего обратился к сидевшей рядом с психиатром женщине, которая на предыдущей неделе овдовела, так как её мужа убил шизофреник.